«Конечно, я знаю Наденьку», — закивала Анна Георгиевна Могиленич, проживающая в квартире на том же этаже, что и Дорофеева. «А что случилось?» Первым делом Дамир сунулся по месту жительства убитой. Однако молодая мамаша, открывшая ему дверь с младенцем на руках, знать не знала никакую Дорофееву. «Мы с мужем купили квартиру месяц назад», — озадаченно покачала она головой на вопрос оперативника. А кто выступал продавцом? Компания Ваша хата. Мы имели дело с риэлтором Дмитрием. Простите, фамилии не припомню. А что, сделка была незаконной? Юрист же проверял. Не знаю насчет сделки, но женщина, которая проживала по этому адресу, убита. Господи, какой кошмар! Женщина едва не уронила ребенка от неожиданности. Но как же так, ведь. Послушайте! Я ни в чем вас не обвиняю. Поспешил успокоить ее Ахметов. Скорее всего, к вашей сделке вопросов нет. Просто я не предполагал, что квартира продана. Нам стоит волноваться? Нет. Простите за беспокойство. И вот тогда-то Дамиру ничего не оставалось, как пойти по соседям. В одной квартире жил какой-то неадекватный мужик, который едва услышал вопрос опера, пригрозил вызвать полицию и зачем-то пожарную команду. Во второй никого не оказалось, а вот в третьей квартире нашлась дружелюбная пожилая дама по фамилии Могиленич. Внимательно изучив документы Дамира, она пригласила его войти. «Надежда Дорофеева мертва», — ответил он на ее вопрос. Точнее, она убита. «Убита?» — пробормотала Могиленич. «Какой ужас! За что?» «Вот в этом-то мы и пытаемся разобраться». Хозяйка квартиры проводила опера в уютную гостиную, хоть и обставленную старой советской мебелью, однако не лишенную кое-каких современных атрибутов. К коим относились новенький плазменный телевизор на стене, жалюзи на окнах и робот-пылесос, тихонько гудевший под ногами, наводя порядок. Насколько близко вы общались с Надеждой? Поинтересовался Дамир, усаживаясь в кресло-ракушку. Он видел такие только в старых фильмах. Однако оно было в хорошем состоянии, скорее всего, имело место перетяжка. Довольно близко, оправившись от шока, пробормотала соседка. У нее ведь с родней были не ахти какие отношения. Вот мы и сошлись, на почве театра. Театра? Ну да, обе любим. То есть, Надюша тоже очень театр любила, и мы иногда ходили вместе на спектакли для пенсионеров. Но знаете. Те, что со скидками или бесплатные. К праздникам и всяким годовщинам. А почему у нее с родичами не заладилось? Да дело всё в том же театре, понимаете? Не совсем. Наденька долгое время являлась поклонницей одной актрисы. Красивая была женщина и такая талантливая. И вот ведь жуткое совпадение. ее тоже убили. Правда, давно. Больше десяти лет назад. «Я не понимаю». «Так я еще и не начинала отвечать на ваш вопрос. Видите ли, у этой актрисы, у Демидовой, был целый сон преданных поклонников. Они ходили на все ее спектакли, собирали ее интервью в разных СМИ, пытались попасть в ее ближний круг, чтобы сделать общение с Демидовой более личным. Надежде это удалось». «Каким образом?» Она подружилась с приятельницей актрисы, служившей костюмером в театре, и через нее сошлась и с самой Демидовой. Муж бросил Наденьку с двумя дочками. Не помогал. Даже с девчонками не встречался. Можете себе представить. Ей приходилось много работать. А кем она трудилась? Перебил собеседницу Ахметов, неожиданно осознав, что даже этого о жертве не знает. Надя долгое время работала бухгалтером на урал Уралмашзаводе а потом получила должность главбуха. Время тогда было непростое, зарплату задерживали, и она кое-как перебивалась с девчонками, стараясь дать им все, что возможно. Театр стал для нее отдушиной, особым миром, в который она убегала, чтобы спрятаться от трудностей и проблем и почувствовать себя счастливой. «Звучит слишком пафосно, да?» «Ничего подобного». Покачал головой Дамир. Он не владел поэтическим языком, но любил, когда другие говорили красиво и грамотно. Могиленич определенно владела этой способностью. И беседовать с ней доставляло ему удовольствие, несмотря на неприятный предмет разговора. Продолжайте, пожалуйста. Дочки осуждали Надю за то, что она чересчур много времени проводила с Демидовой и недостаточно с ними. Но я не согласна. Они всегда были одеты с иголочки и сыты. А то, что Надежда не сидела с ними дома и не читала им книжки вслух, ну, знаете, у всех свои методы воспитания. Однако девчонки считали себя обделенными. Я что хочу сказать. Одинокие мамаши, как правило, стремятся вновь создать семью и проводят большую часть времени в поисках подходящего мужчины. И что-то никто не жалуется. Надя не хотела приводить в дом чужого дядьку, а вместо благодарности... Получила от дочек такую, прости господи, подлянку. Вернее, от младшенькой. Вот уж от кого не ожидала. А что случилось? Она, можно сказать, обманула мать. Уговорила продать жилплощадь с тем, чтобы впоследствии вписать ее в ордер на большую квартиру, как владелицу одной трети. Но не сделала этого. И мать осталась ни с чем. «Что, прям на улице?» не поверил Дамир. «Ну да, в буквальном смысле». Выяснилось, что муж, а вернее сожитель Алисы, против того, чтобы мать переезжала. Вот младшенькая и предложила компромисс. Она, дескать, будет снимать надежды квартиру. Только вот и тут недолго музыка, как говорится, играла. «Как это?» Алиса платила за съемную квартиру всего несколько месяцев, а потом перестала. «И что?» Надя кинулась выяснять отношения. Но дочь начала ее избегать, представляете? Тогда она побежала к старшей. Но Люсьена, которая до последнего момента была не в курсе случившегося, пришла в ярость. Она ведь осталась без половины квартиры, на которую рассчитывала в качестве будущего наследства. «Но она как-то помогла матери?» «Что вы?» «Даже не подумала». Надя сказала, что Люсиена дала ей совет обращаться в суд, и все. Так куда же в итоге подалась ваша приятельница? Сначала я ее приняла, но у меня внуки, и они приезжают каждые выходные. Сами понимаете, квартира-то однокомнатная. Потом на какое-то время ее приютила подруга, а затем она уехала. Вы знали, что она отправилась в Санкт-Петербург? Да. «Зачем?» «Честно говоря, я так и не поняла. Она позвонила мне, такая возбужденная, даже я бы сказала радостная, и сказала, что скоро все ее проблемы с жильем решатся». «Она подала в суд?» «Нет, у меня создалось впечатление, что она каким-то образом раздобыла деньги. Только вот я не представляю, откуда. Надю выперли на пенсию в день шестидесятилетия. Нужно было освободить дорогу молодой протеже-директора». А главным бухгалтером она уже давно не работала. Лет пять, наверное. Так что пенсия у нее была небольшая. Дополнительных доходов она не имела. С другой стороны, пару раз Надежда все же меня удивила дорогими покупками. Насколько дорогими? Ну не так, чтобы очень, но Надюша купила сушильную машину, хотя у нее уже была стиралка. А потом еще дорогущую хлебопечку и кухонный комбайн. А когда она сделала эти покупки, не припомните? Да где-то в последние два года. А еще она приоделась, потому что долго не могла себе позволить обновки и поизносилась изрядно. «Знаете, теперь, когда вы об этом заговорили, мне тоже стало интересно, откуда деньги, ведь дочки ей, отродясь, не помогали. А как зовут подругу, у которой она контовалась? Спросил Дамир, понимая, что вряд ли узнает здесь что-то большее, чем уже выяснил. «Варвара. Фамилии я не знаю. Это не та ли, которая работала костюмершей в театре?» «Ой, нет, та умерла». «Убита?» «Да нет, что вы, несчастный случай. Банальная история. Фену в ванну уронила. А их с Варварой дети учились вместе. А есть телефон этой Варвары».